Глава девятнадцатая. Мария. Возле клетки с моими медведями стояла это чучело, точнее, правитель дел судебных. Светлый правитель оказался мужчиной очень высоким, да очень худым. Дрыщ по сравнению с ним может называться качком. Лицо у него длинное, да худое. Уголки губ опущены, а сам тонкогубый рот упрямо поджат. Как говорит физиогномика, глубокие и столь некрасивые носогубные складки чаще формируются у пессимистов или тех, кто глубоко разочаровался в жизни. Некрасивый нос у правителя тоже давал о нём нелестную характеристику. Чересчур отвисший кончик, который аж нависал над верхней губой, не говорил о добром нраве светлого, зато указывал на его склонность к предательству и крысятничеству. Некрасивое надменное выражение лица мужчины говорило о его жёстком и самодурном характере. Тёмные с волосы были собраны в толстую косу, длиной чуть ниже лопаток. Волосы были смазаны то ли маслом, то ли просто он их не мыл лет сто. На лбу тонкий обруч из белого металла. Эффекты грязных волос не скрывал, лишь акцентировал на них внимание. Но кто знает, может быть, у местных управителей модно с грязной головой ходить? Злой взгляд блеклых водянистых глаз на выкате дополнил отвратительный портрет. «Короче, этот мерзкий управитель мне совсем не понравился. Ко всему прочему, у него сегодня явно минорное настроение». Отлично, значит, я испорчу гаду настроение в конец. Сделал гаду гадость, да на душе радость. Хорошие слова. Пробежала взглядом по его одеянию. Кто бы сомневался, что светлый оденется во все белое. Никаких украшений на его летящих одеждах не было. Но невооруженным глазом видно, что ткань отменная, очень хорошая и дорогая. И самое смешное, его одежда кристально-белая, словно правителя одели в девстве на чистый снег. этокий дебильный намек на чистоту его приговора. Но не смешите мои ушедшие килограммы. У него рожи как неоновая вывеска, так и сигналит о его чистых мыслях на да намерениях. Управитель раздавал последние указания своим подчинённым, недовольно кривил тонкие губы, одновременно бережно держал в руке с паучьими пальцами свиток и поглаживал его, как реликвию. Уж не приговор ли он держит тварь недобитая? Мы с Михеем почти приблизились к управителю. Как вдруг нам дорогу перегородили два амбала, огромные, будто быки. — Назад! Рявкнули они слаженно. Мы остановились. Михей уже открыл рот, чтобы ответить этим лбам лысым. Но я не позволила. Сжала плечо берендея и вышла чуть вперед. Оглядела мужиков снизу вверх. И глядя им в глаза совершенно спокойно, но с арктическим холодом в голосе проговорила. «Господа, вы встали на дороге Марии маревны Постранитесь. У меня отделок у управителю дел судебных. Пока, прошу вежливо. Просьбу повторять не стану». «Назад!» — тупо повторили амбалы. Я даже мимику не изменила лишних движений не произвела. Лишь мысленно позвала своих призрачных стражей и попросила их освободить мне путь. Амбалы не увидели, кто их нагло опрокинул и отбросил далеко прочь. Зато я свободно прошла к напрягшемуся управителю. Мужчина тут же окружила охрана, вооруженная до зубов длинными зубочистками. Еще и маги подоспели, и уже шары огненные создали. Осталось лишь бросить их в меня, глупцы. А вот бериндеи в клетках озадаченно зашептались. Они увидели Михея, который стоял у меня за спиной. На меня глядели удивленно. В их глазах вспыхнула надежда, и радость, и узнавание. Ага, почувствовали меня. Моя походка была плавной, но уверенной, руки одержала по швам, остановилась в метре от воинов, окруживших своего гада. — Мне нужен управитель дел судебных. Это вы? — пропела я хрустальным голоском. Светлый что-то рыкнул своей охране, и они убрали копья. Отступили. А вот маги шары держали наготове. Управитель сделал два шага ко мне, остановился напротив, оглядел меня гордую, уверенную, статную. Не оставил без внимания мое богатое одеяние, мой ровный, спокойный взгляд. Потом взглянул на амбалов, чешущих недоуменно репу. Кто их приложил морды об мрамор? Снова взглянул на меня, выдавил из себя ядовито надменное. Престеренная, как посмела ты приблизиться ко мне, главному правителю дел судебных? За твою дерзость, клоопая женщина, я лишу тебя головы. Фи, какой противный. Кстати, голос у него оказался не менее отвратным, гнусавый, хриплый. Вот хрипотца разные бывает. Есть такая, от которой мурашки по коже им леешь, таешь, а тут нет. Поверьте, его хрипотца совершенно не сексуальная. А еще у него имелся дефект речи. У правителя был ротацизм. Это когда буква «Р» не выговаривается. И вот его грозный вопль прозвучал примерно так. «Призинная, как посмела ты приблизиться ко мне, главному управителю дел судебных? За твою дерзость глупая женщина, я лишу тебя головы!» «Дерзость моей стороны?» — сделала я наигранно удивленное лицо. Но тут же стала серьезной и грозной, позволила силе чуть-чуть выйти за пределы, чтобы она коснулась каждого из этой шайки. И произнесла ледяным тоном. «А что насчет вашей дерзости, неуважаемой? Как вы объясните тот факт, что вы оклеветали моих берендеев? Более того, вы приговорили их к позорной казни». «Схватите я! махнул он рукой, не став даже слушать меня. «Ну все, сволочь, тебе хана». Охрана управителя вновь наставила на меня свои копья. Михей выхватил меч и приготовился к бою. Закованные в кандалы берендеи начали по-звериному рычать на управителя. Пытались вырваться из оков, но они магически не выйдет. «Без мордобоя не пойдёмся!» — произнёс из сумки Баюн. Он до последнего сидел тихонько. «Я выйду?» «Выходи!» — разрешила коту. Угольно-чёрный комок шерсти пули выскочил из сумки, приземлился на все четыре лапы и тут же начал меняться, увеличиваться в размерах. Гневно бил по бокам хвостом, на кончике которого неожиданно появилось жало, отрастил такие жуткие когти и зубы, что всем светлым надо было бы сразу сдаться. Но мужики, хоть и вздрогнули, набежать от боюши не стали. А зря. Это они еще моих призрачных стражей не видели, что стояли у меня и Михея за спиной, готовые сделать фарш из -за любого идиота, кто нападет на нас. «Кто первым на меня?» — прорычало мое черное мохнатое чудище. «Это же Кот Баюн!» Выдохнул кто-то и стал позевак. Настоящий. В кота полетели огненные шары магов. Но кот у меня сам маг. Он шире пасть раскрыл и все шары проглотил, икнул и выпустил из ноздрей струйку дыма, встряхнулся и довольно засмеялся, зарычал. Маги переглянулись и начали формировать другую магию, темную. Кто, Марью, не понял? Съем всех. Утробно прорычал Баюн. Не стоит. В них яду много. Фыркнул я. Отравишься еще. Ты кто такая? Небольшой паникой прошепел правитель, когда понял, что дело жареным пахнет. Уже и зрители у нас набралось только что олимпийский отдыхает. Ты тупой, но еще и глухой! Заржал мой Баюша. Мария Маревна перед тобой, правитель. Произнесла я спокойно, но мой голос, усиленный магией, услышали все, кто был на этой площади. «Во-первых, прикажи воинам опустить копья, а магам прекратить плести боевые заклинания. Все равно я и мои соратники сильнее вас всех вместе взятых». Сделала небольшую паузу, дабы он осознал мои слова, и продолжила. «Во-вторых, я требую незамедлительно освободить моих бериндеев, вернуть им их вещи и выписать документ с твоей подписью и кровью, что ты, как лицо, наделенное властью, творит дела судебные». Не имеешь к ним никаких моральных, материальных и магических претензий, и твой приговор был ошибочным. Моральную компенсацию я буду обсуждать уже с лордом. Ведь не гоже подлости творить, верно? Ты? Ты умом блаженная?» Вдруг перешел на виску правитель. «Как смеешь!» Я улыбнулась, но улыбка моя добрая не была. Мне отразилось все мое негодование, ярости гнев. Но пока еще спокойным тоном я продолжила свою речь. «Вы, светлые, обвинили моих берендеев в шпионаже, когда, как сами, отправили на мои земли своих шпионов. И представь, неуважаемый, те дали показания? Они шпионы светлого лорда Яна II Валийского, твоего славного правителя. И что я сделала с твоими соотечественниками? Пытала? Казнила? О, нет. Я накормила их, вежливо поговорила, а после отпустила домой. А ты что делаешь? Мои берендеи не шпионы, раз...» «Два, ты лично нанес оскорбление хозяйке подлунного королевства, обвинив их в том, чего они не совершили». «Подлунного... что?» — побледнел правитель. «Но...» «Я все еще жду», — произнесла с нажимом и угрозой в голосе. Баюн в том не зарычал и провел когтями по камню, оставив на белом мраморе глубокие борозды. Михей был готов вступить в бой сию же секунду. Мысленно разрешила стражам показать себя. Все ахнули, когда за моей спиной материализовались мрачные тени воинов, когда-то ушедших мир иной. Лишь управитель не дрогнул. Управитель, имя которого я даже не потрудилась узнать, не особо оно мне интересно, оказался на самом деле тупым. Он поднял тощий руку со свитком, гадко улыбнулся мне и гнусаво-картаво заявил. «Смертные казни быть!» Потом указал на меня и моих спутников длинным уродливым пальцем и добавил. «Всех схватить это тоже на казнь ловушки заточить!» «Ну, тупой!» — протянул Баюн. «Ты прав», — согласилась с помощником. «Баюша, сильно светлых не колечь, ладно?» «Хорошо. Я просто голову им оторву. Все равно голова светлым не нужна. Мряу!» Дальнейшие события заняли всего несколько минут. Михей взмахнул мечом, мощно и звонко брецая, сталь схлестнулась со сталью. Мечами и копьями пытались светлые достать Михея и Баюна. Не вышло. Злобно захохотал кот Баюн. Он зверски рвал, ломал доспехи и тела врагов своих. Все еще помнил свою хозяйку Елену Прекрасную. Все еще жгли изнутри его гнев и горе. Хоть и прошло времен столько, что позабыл Иромеот обо всем, а кот помнил. Для бою на все как будто вчера было, потому и бился на всю силу, не щадя потомков врагов своих. Воздух мгновенно наполнился запахом крови и боли. Белый мрамор окропил алым цветом. Казалось, будто солнце замерло. Сбились облака в тучные серые массы. Летел свирепый ветер, и ему в бой вступить захотелось. Управитель замахнул рукой, подавая знак набежавшим новым воинам, и крикнул им, чтобы нас убили. Свист летящих стрел не коснулся никого из нас. Не пробили они броню нашу, не коснулись плоти. Михей взмахнул мечом, и у светлого воина покатилась голова с плеч. Увы, без жертв не обошлось. Нас уже не пытались живыми взять, нас попытались убить. Но снова не вышло. Кровь текла из-за разорванных ран светлых, но они сражались, не сдавались. Мои призрачные стражи страховали, оберегали боюные Михея. Не подпускали никого к закованным берендеям, ни воинов, ни магов. Легко они валили всех, кто пытался навредить моим подданным. Маги пытались до меня дотянуться своими страшными заклинаниями, но не выходило у них. Злились маги, повторяли плетение, сил вкладывали больше, но не настигла меня их боевая мощь. Глупцы. Я пока стояла и ждала, хотя кончики пальцев уже покалывал от магии. Хотела, ох, как я хотела впиться силой в их души, выдернуть их и покончить с этой ненужной бойней. Мертвых и раненых светлых стало слишком много. Но правитель равнодушно ждал от них чуда. «Ну какого чуда? Мы сильнее!»